Верстовой столб шесть. Осенний снегопад. Нелепо звено из рода небылиц, и все-таки одно из действующих лиц. Юрий Левитанский. Сначала это была таинственная белая полоса на горизонте. Чем ближе они подъезжали, тем больше это походило на снег, чистый, пышный, нетронутый.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 Помолчали, надеясь, что разгадка сама придет в голову, но обе осознали счету этих надежд. Объехать заколдованное место невозможно, снежная равнина тянется по обе стороны, насколько достигает взгляд. «В летописях ни о чем похожем ни слова», — сказала Ольга, — «сроду о таком не слышала. Может, все из-за храмов?»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 Падали огромные, сблюдца блюдца размером дивной красоты хлопья, и двух одинаковых не было. Фистоны, звезды с дюжинной лучей, загадочные украшения, и названий-то не подберешь. Невесомые они тут же беззвучно разрушались, не оставляя влаги на конской гриве и плаще девушки. Анастасия уже не сомневалась.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 повсюду ковры из золота, хрусталь, яркие мозаики, драгоценные камни небывалой величины. Но вся эта роскошь показалась Анастасии вульгарной, оликоватым торжеством дурного вкуса или отсутствия вкуса. Конечно, таинственные здешние хозяева могли иметь свой резон и привычки, но все равно похожее на ухищрение в одночасье разбогатевшего выскочки, пытающегося поразить воображение, ослепить бахвалец. Золотая фигура льва чересчур велика и массивна даже для этого зала, слишком много на ней самоцветов, ничуть между собой не гармонирующих.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 Вселившийся в брошенный хозяевами дом, неожиданный наследник из глуши исполняет роль, для которой по ничтожности своей никак не подходит. Такое уж он производил впечатление, и все тут. Холеное ничтожество. Анастасия не видела причин не доверять своей интуиции, тем более сейчас —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 Широкоплечий, сильные, а женщина, наоборот, хрупкий и тоненький. Нигде не видно лошадей повозок. Во все стороны ездят какие-то разноцветные, поблескивающие экипажи, без лошадей едут сами по себе, и сквозь стекла видно, что внутри сидят люди. Чуть попозже Анастасия увидит храм вроде тех,